У него нет сил жить. Выход один — надо восстановить человека в его правах. Но знал он еще одно, самое главное — за это придется умереть. И не так умереть, как умер Сократ среди рыдающих учеников. Не так, как кончал с собой римский вельможа в загородной вилле, то открывая, то вновь перевязывая жилы, а просто ногой и наглой смертью. А вы понимаете, что такое — «Крестная смерть!» — спросил отец Андрей, вдруг останавливаясь. «Длинные гвозди креста, а, понимаете?» «Что?» «Очень больно!» — как-то даже всхлипнула Мария Григорьевна. И Корнилов почувствовал, что она прильнула к отцу Андрею, а тот, сминая, нарочито больно придавил ее к себе. Ну, зачем мы это завели? спросил Корнилов досадливо. Окрестная смерть! Вот что значит молодой человек, продолжал отец Андрей. Вот легионеры с осужденными добрались до места. Кресты там уже торчат, остановись. С осужденных срывают одежду. Их напоили по дороге каким-то дурманам, и они, как сонные мухи. Их все время клонит в дрему от усталости. На осужденных накидывают веревки. Поднимают и усаживают верхом на острый брус, что торчит посредине столба. Притягивают руки. Расправляют ладони, прикручивают, прикалывают. Работают вверху и внизу, на коленях и лестницах, кресты низкие. Высокие полагаются для знатных преступников. Вокруг толпа, зеваки, завсегдатые экзекуции казни, родственницы, глашатые. Все это ржет, зубаскалит, шумит, кричит. Женщины по-восточному ревут, рвут лицо ногтями. Солдаты орут на осужденных. Кое-кто из приколачивающих резанул смертника по глазам, держи руки примея. Нелегко ведь приколотить живого человека, по неволе заорешь. Наконец прибили. Самое интересное прошло — толпа тает, остаются только кресты да солдаты. И там и тут ждут смерти. А она здесь гостья капризная, привередливая, ее долго приходится ждать. Душа, как говорит Сенека, выдавливается по капле. Кровью на кресте не истечешь, Прант ведь не открытый. Тело растянуто неестественно, любое движение причиняет нестерпимую боль, ведь осужденный изодран бичами. Часа через два раны воспаляются, и человек будет гореть, как в огне. Кровь напрягает пульс и приливает к голове, начинаются страшные головокружения, сердце работает неправильно, человек исходит от предсердной тоски и страха. Он бредит, бормочет, мечется головой по перекладине. Гвозди под тяжестью тела давно бы порвали руки, если бы... Ах, догадливые палачи! Посредине не было бы вот этого бруса. Осужденный полусидит, полувисит. Сознание то появляется, то пропадает. То вспыхивает, то гаснет. Смерть! Смерть! Разливается от конечности к центру по нервам, по артериям, по мускулам. А над землей день, ночь, утро, день, вечер, ночь, утро. Одна смена приходит, другая уходит, и так иногда десять суток. Служат здесь вольготно. Солдаты режутся в кости, пьют, жгут костры, ночь ледяные. К ним приходят женщины, сидят, обнявшись, спьют, горланят песни картина. — Да, картина, — сказал Корнилов недобрительно, — и вы, видать, мастер на такие вот картины. — Христу повезло. Он умер до заката. Страдал, однако, он очень, он изверился во всем, метался и бредил. — Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Еще пить. Тогда кто-то из стоявших обмакнул губку в глиняный горшок, надел ее на стебель степной травы и обтер ему губы. В горшке была, очевидно, обыкновенная римская поска — смесь воды, уксуса и яиц. Ее в походах солдаты пили